Глава 14. Отчаянию я поддалась лишь на мгновение. Почти сразу вскочила и кинулась на улицу. Нет, нельзя сидеть и нянчить свою растерянность. Откуда взялся этот Берд? Пока не выясню, не успокоюсь. Хотя в глубине души я чувствовала, что он появился не спроста, слишком много обо мне знает. Но было уже поздно. Задние габариты машины мелькнули на выезде со двора. Я побежала за ней. И на всякий случай, если Михаил заметит меня в зеркало, помахала рукой. Увы, это не сработало. Пришлось вернуться домой. Я разделась, выпустила стейка из переноски и рухнула в постель, как подкошенная. Ещё можно 3 часа поспать. Завтра всё остальное, завтра, мелькнуло последнее на сегодня мысль, и я провалилась в сон. К своему удивлению, вскочила с первым сигналом будильника. Какое-то нетерпение гнало меня из дома. Кот молча ходил за мной, словно понимал, что мне сейчас не до него. Пока я потрепала любимца на прощание, и вообще, я на тебя обиделась. Что это было? То ты никого ко мне даже близко не подпускаешь, а тут сам к незнакомому человеку пошёл. Не понимаю. Что я вчера видела, но выясню это непременно, так и знай. Мне показалось, что глаз стейка зажёгся довольным золотом. Кажется, мой кот очень расположен к незнакомцу. Может, что-то чувствует? На работу я не шла, а летела. Во-первых, мы с билецким отчитываемся перед крысой. И если она останется довольна, рекламный ролик уже сегодня появится на экранах телевизоров, привлекая внимание к журналу и к моей рубрике. Эта мысль приносила удовлетворение от завершения хорошо выполненной работы. Во-вторых, Мне нужно будет заказать в типографии постеры из выбранных вчера кадров. И в третьих, в обеденный перерыв я должна встретиться в ресторане с Михаилом и Бертом, чтобы утрясти их проблему. Воспоминание об этом вызывало странные ощущения. Я злилась и чётко понимала это, но от чего-то начинало учащённо стучать сердце и сбивалось дыхание. Разум сопротивлялся, но душа уже была готова открыться новому и неизведанному. Ну как? выдохнула Ирочка, как только я показалась в дверях своего отдела. Чуствовалось, что она сгорала от нетерпения узнать подробности о вчерашнем скандале. Что ты хочешь от меня? Берта посадили? Какой штраф назначили? А в полиции вас долго допрашивали? Вопросы срывались с пухлых губ, а мне казалось, словно вода с шумом льётся со скалистого утёса да мне на макушку. Ира, притормози немного. Да и раздеться, голова болит. Спала 3 часа только. Ой, прости, прости. Я просто сгораю от нетерпения. Билецкий слишком злился, чтобы спустить на тормозах выход Куберта. Нет, обошлось. Хилейский, чёрт, ну и фамилия, не выговорить. Он только проспался в обезьяннике и всё. Горячий мужик. Ирочка взмахнула ресницами и восхищённо цокнула языком. Витка, ты держись от него подальше. Почему? Я повесила пальто на плечики, сунула ноги в балетки и села к столу. Приготовилась делать презентацию, чтобы во всей красе показать результат работы вместе с черновыми набросками. Крысы вполне может что-то не понравиться, и придётся менять кадры на ходу. Знаешь, я не верю в любовь с первого взгляда. А в предсказания гадалки веришь? Ты уж определись со своими взглядами, а то они скачут у тебя как курсор по экрану монитора. В руках бестолкового журналиста. Точно, предсказания. Слушай, а оно сбывается? Есть билетский и есть BERT. Два мужика на твою голову, а третий не появился ещё. Какой третий? Ты о чём? Я уже погрузилась в работу и не очень слушала размышления Ирочки. Ну, тот, маленький, о нём говорила гадалка. Я думаю, это мой кот. Тоже ведёт себя как законченный эгоист и хозяин моей души. Да ладно, Ирочка хихикнула и огляделась. Слишком громкий получился смешок. Она наклонилась ко мне и зашептала: А этот Берт странный какой-то. Только появился, сразу на тебя глаз положил и начал командовать. Ты представляешь, какой будет домострой с таким мужиком? Я замуж за него не собираюсь. В голове сразу вспыхнули последние слова Берта. Кажется, он говорил серьёзно. Нет, мне это определённо не нравится. Надо разобраться. Я вытащила телефон и позвонила Михаилу. Вы уже освободились, Виолета? Сразу спросил он, не успев поздороваться. Я ещё только пришла на работу. Звоню, чтобы договориться, во сколько встретимся? Мы уже в ресторане, пытаемся уладить вопрос мирным путём. Получается? Нет, администрация упирается рогом. Так ждите меня. А что нам делать? Посуду мойте, рыбу жарьте. Мне всё равно. Я раньше обеда не смогу освободиться. Виолетта Сергеевна вас приглашает к себе Лариса Максимовна. Услышала я голос секретарши. Хорошо, иду. А Роман Викторович, он уже в кабинете. Правда? Я была неприятно удивлена. Мне режиссёр не позвонил, не поздоровался, а сразу прошёл к Ларисе. Почему? Обиделся? Решил меня наказать за то, что помогла выйти из камеры Берту, или ему позвонил оператор и предложил съёмку в ресторане. Теряясь в догадках, я побежала к кабинету редактора. Секретарь распахнула дверь. Я вошла и почувствовала дожавью, точно так же, как несколько дней назад в кресле вольяжно сидел Билецкий, а крыса не знала, как угодить гостю. Виолета, мне Роман Викторович уже всё показал. Молодцы, отлично поработали. Вот это номер. И зачем тогда я делала презентацию? Сообщение ужалило меня прямо в сердце. Возникло ощущение, что эти двое договорились о чём-то. за моей спиной. Хорошо. Зачем тогда я вам понадобилась? Где вы нашли такой отличный типаж? У модели большое будущее. Я предлагаю поместить его фото на обложку, а ты, как ведущий журналист колонки, возьмёшь у парня интервью. Такой красавчик, да ещё в средневековом наряде, сразу привлечёт внимание девчонок. Как ты на это смотришь? Никак. Хотелось ответить мне. «Я мечтаю избавиться от проблемы, созданной этим человеком, и вернуться к нормальной жизни. А вы предлагаете мне познакомиться с ним поближе». Я уже хотела отказаться, но вдруг сообразила. «Это же отличный шанс узнать у Берта, где мы с ним встречались. Провал в памяти уже не так пугал меня, как необычный сон. Герой моих сновидений имел такие же точки над бровями, как у Берта. Вот о них и спрошу». Я активно закивала. «Да, хорошо». Отличная идея. Я ему сейчас позвоню и договорюсь насчёт интервью. В дверь заглянула секретарша. Лариса Максимовна, типография на второй линии. У них какая-то проблема со свежим тиражом. Редактор схватила телефон, послушала немного, потом помрачнела и рявкнула: "Это ваша работа. Почему я должна ещё и за вами присматривать?" Потом она закрыла микрофон ладонью и прошептала одними губами: "Я на секундочку, Роман Викторович, никуда не уходите." Криза выбежала в коридор, и уже из приёмной донёсся её резкий голос. Она разносила кого-то в пух и прах своим ядовитым языком. "Доброе утро, Роман Викторович", вежливо поздоровалась я, соблюдая дистанцию. Билецкий встал и посмотрел на меня пронзительным взглядом, в котором читались недовольство и злость. Он подошёл почти вплотную и тихо спросил: "Кому добре, а кому и не очень?" И когда вы, Violeta Sergeevna, успели с этим хамом обменяться контактами? Ночью у участки, ответила я, смело глядя в глаза режиссёра. Ревнует, что ли? К чему этот вопрос? Вы же не захотели помочь? Уже наябедничал. Не мужик, а дерьмо собачье. Рома, не злись, я тронула его за локоть и покосилась на дверь. Вдруг кто-нибудь заметит. Нужно было выручить наших ребят. Ты со всеми мужиками такая любезная. Нет, не со всеми. А за этих я чувствую ответственность. Не бери у него интервью, приказал режиссёр. И что я скажу редактору? Какую назову причину? Скажи, что занята. Нет, такие выходки у нас не приветствуются. Извини. Роман Викторович, в дверях показалась Лариса Максимовна. В её голосе ещё звучали властные нотки. Не переманивайте моего журналиста. Мы с вами собирались обсудить новый рекламный ролик за завтраком. Да-да. Может быть, Виолетта Сергеевна к нам присоединится? Этого только не хватало. Я кофе поперхнусь, если буду сидеть между этими голубями. Нет, у Виолетты уже есть поручение. Категорично отказала крыса, и я ей была благодарна. Надеюсь, к концу дня я получу интервью. Тираж уже в типографии. Я хочу немного изменить содержание номера. О, тогда мне нужно поторопиться. Я проводила глазами счастливую Ларису и недовольного Билецкого и вытащила из кармана телефон. Ответили сразу после первого гудка. Да, я слушаю. От голоса с небольшой хрипотцой мороз пробежал у меня по спине, а перед глазами появилась картина. Я, обнажённая, стою в огромном зале, а передо мной высокий мужчина. Вот он наклоняется и разглядывает мою интимную стрижку. Я помотала головой, прогоняя видение. Что-то слишком часто в последнее время вижу себя в тех местах, где никогда не бывала. Воображение писателя разыгралось. Берт, мне нужно у тебя взять интервью. Редактор приказал. Сидите в ресторане. Я сейчас приеду. Положив в сумку ноутбук, я кинулась вон из офиса. Вот-вот, через полчаса я всё выясню и забуду этот отрезок жизни как страшный сон. Виолета Сергеевна остановил мой порыв крик Ирочки. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Я обернулась, но не стала заходить в лифт. Моя соседка бежала по офису, лавируя между столов и людей, как красавица бригантина по морю. Она подлетела ко мне, окутала ароматом модной туалетной воды и нырнула в кабинку первой, словно госпожа, которой служанка открыла дверь. Фух, думала, не успею. Обутая в африковские зелёные ботинки, с ярко-жёлтой курткой в руках, красной помадой на губах, кровавыми ногтями и мохнатыми ресницами, Ирочка казалась неземным существом, случайно попавшим в издательский искушный мирок. Я пожала плечами, но прогонять помощницу не стала. Вдвоём будет комфортнее на встрече с Бертом и его другом. В ресторан мы приехали быстро. Он располагался недалеко от редакции и был очень популярным местом для соседних учреждений и компаний, потому что там подавали бизнес-ланчи по вполне умеренной цене. Вот и сейчас приближался обед, поэтому у входа собралась небольшая очередь, сквозь которую нам пришлось пробираться чуть ли не с боем. Чисто по-русски никто не хотел пропускать к двери наглых девиц, наплевавших на нормы поведения в обществе. Мы не обед идти идём, а по работе, возмутилась Ирочка. Знаем мы вас, хитрых и пронырливых, не успокаивалась упитанная тётка в красной куртке. Вам бы только внутрь попасть. Я спорить не стала, вытащила телефон и позвонила Михаилу. Он тут же показался в дверном проёме, словно караулил нас у входа, но сразу не заметил. Охранники впустили нас и показали, где находится кабинет директора. Виолета, я так рад тебя видеть, ко мне сразу подошёл Берд. Не кинулся, не подбежал, именно подошёл важной походкой короля. Я вдруг вспомнила, что ни разу не видела, как этот человек торопится. Казалось, его организм не способен на суету, хотя когда Берд нападал, он был быстр в движениях и принятии решений. Вот он уже рядом. Нависает огромной двухметровой фигурой, а мне хочется подняться на цыпочки, положить руки на плечи и забыться на мгновение. Напиться живительной зеленью его весенних глаз, ощутить на губах властный поцелуй. Вита, нас ждут, раздался голос сырочки. Я встряпенулась, потрясла головой, что-то часто в последнее время приходится так делать, и беспристрастно посмотрела на Берта. В его зрачках я увидела своё отражение. Красавица, нечего сказать. Лицо перекошено, брови домиком, губы сжаты. Мигера да и только. А я не рада. Сердито посмотрела на красавца, вызвавшего в моей душе бурю, и пошла по коридору в сторону офиса администрации. Представительный мужчина в светлом костюме цвета гранита радушно пригласил нас в кабинет. Михаил и Берд двинулись за нами, но он остановил их властной рукой и перед носом закрыл дверь. Так, преступникам нет хода в Святая Святых. Их место на гальёрах, усмехнулась я, но действия директора мне не понравились. Терпеть не могу неуважительного отношения к людям. Берд попытался прорваться сквозь заслон секретаря и даже успел распахнуть дверь, но суровая дама с волосами, зачёсанными на пробор и убранными в тугой пучок на затылке, так посмотрела на него и Михаила, что мужчины быстро ретировались. Проходите, милые леди. поцеловал нам руки по очереди директор и показал на кресло. Я протянула ему свою визитку, потом с опаской посмотрела на кресло. Офисная мебель и её задача тоже стала объектом одной из моих статей. Это были не кресла, а настоящие мастодонты, обтянутые кремовой кожей, широкие с мягкими подлокотниками и высокой спинкой. Они так и манили к себе, приглашали уютно отдохнуть и вздремнуть. Но визитеры приходят в кабинет директора, чтобы решить деловые вопросы. Получается, эти кресла хозяин использует с определенной целью – лишить гостя психологического комфорта, ослабить его бдительность и заставить чувствовать себя неловко. «Не выйдет, дорогой товарищ, но я не успела предупредить Ирочку. Она с размаху плюхнулась в кресло и провалилась в сидении почти до самого пола». Только ботинки взлетели в воздух. Девушка растерянно посмотрела на меня, потом на директора, попыталась быстро встать, но у неё ничего не вышло. В чёрных глазах хозяина кабинета мелькнуло удовлетворение. Ах ты паразит мелкий, нравится самоутверждаться за счёт растерянности людей, вспылила я и села на стул. Уважаемый Алексей Юрьевич, начала я, разглядев имя и отчество директора на его бейджике. У меня к вам деловое предложение. Очень интересно. Я внимательно вас слушаю. Директор сел за своё рабочее место. По интеркому позвал секретаршу и попросил у неё напитки для нас. Ирочка во время вынужденной паузы барахталась в кресле, пытаясь выбраться. Её короткая юбка задралась, оголив бёдра до самой развилки. От этого она чувствовала себя ещё более неловко. Я подошла к ней и помогла встать. От напряжения щёки Ирочки залились краской, глазами Ду защетинились ресницами. "Я этому козлу сейчас", прошептала она. "Не добавляй нам проблем. Сядь на стул". "Нет, он над всеми гостями так изгаляется". Ответить я не успела. Вошла секретарь и поставила на журнальный столик чашки с ароматным кофе. Ирочка протянула за чашкой руку, но, поймав мой упреждающий взгляд, откинулась на спинку стула и обиженно засопела. Неискушённая в мерзкой дипломатии начальник подчинённой, она не понимала, что расстояние между высоким и стулом и низким столиком опять создаст проблемы. Не хватало, чтобы она на себя пролила этот чёртов горячий кофе. "Ваше предложение, милые дамы", напомнила себе директор, даже не взглянув на мою визитку. "Наша съёмочная группа в качестве компенсации за причинённый ущерб предлагает сделать рекламные постеры для вашего ресторана". на которых будет изображён Берт, наш актёр. Это тот, который вчера хулиганил? Да, он. Проблема в том, что Берт не переносит крепкие алкогольные напитки, а вчера немного выпил. Вот и случился казус. Заманчивое предложение. И сколько вы за него хотите? Ровным счётом ничего. Мы можем сами выбрать место съёмки, одежду, даже придумаем слоганы. А если у вас есть пожелания, учтём и их. И долго вы будете этим заниматься? Если вы нам скажете, что хотите увидеть в рекламе, уже сегодня приступим к съёмкам. Мне нужно подумать, посоветоваться с администраторами. Хорошо, думайте. Полчаса вам хватит? Я взяла бы коза рога и уже ни за что не отцеплюсь. Журналистская хватка у меня отменная. А я пока возьму интервью у Берта по поручению нашего редактора. Но по глазам директора я видела, что он всё ещё сомневается. Давай, соглашайся, это тебе ничего не стоит. И свои завышенные амбиции удовлетворишь, и получишь бесплатную рекламу ресторана, думала я, так как была совершенно уверена, что Берт на рекламных постерах и баннерах привлечёт внимание посетителей. Да, но так бы и прибило урода. И чего сомневаешься? Тебе предлагают улучшить выручку, а ты капризничаешь. кипела я в душе, но молчала, терпеливо ожидая, пока клиент созреет. Ну, как вам предложение? Не выдержала Ирочка. Понимаете, милые леди, я не могу сам решить этот вопрос. А кто может? Хозяин. Так позвоните ему, или если хотите, я сама поговорю. Директор не хотел. И правда, В разговоре с хозяином можно подать эту идею как собственное гениальное творение и заработать, если не премию, то дивиденды. Хорошо. Вы не могли бы немного подождать? Отлично. Я пока поговорю с Бертом, где нам можно с комфортом устроиться. Елена Ивановна, директор пригласил секретаршу, а когда она показалась в дверях, сказал: "Проводите юных леди в комнату для заседаний и какое-то время меня не беспокойте". Мы прошли следом за секретаршей в дальний конец коридора и оказались в прямоугольном помещении, одну стену которого полностью занимало окно, закрытое жалюзи. Я села во главе стола и приготовилась, раскрыла ноутбук и положила рядом диктофон. Ирочка плюхнулась на соседний стул, а друзья стояли, не понимая, что происходит. Садитесь, приказала я. Зачем? спросил Берт, но не тронулся с места. Альберт Не знаю, как вас по батюшке, немного съехидничала я. Главный редактор моего журнала поручила мне взять у вас интервью. Интер? Что Парень посмотрел на Михаила. Нужно ответить на несколько вопросов. Без проблем, Берд сел напротив меня. Он устроился удобно, а потом поднял глаза, и я опять утонула в весеннем взгляде. Точки над бровями, не прикрытые сегодня гримом, стали видны отчётливо. Я смотрела на них, не отрываясь, и мир вдруг сузился до крохотного пространства его лица. Мысли поплыли по кругу, а губы стали растягиваться в улыбку. Я вскочила, включила диктофон и отвернулась к окну. Надо собраться с мыслями. Что же хотела у него спросить? Заготовленные вопросы словно испарились, а пока пыталась их вспомнить, мой рот раскрылся, и я внезапно услышала свой голос: "Берт, Почему ты хочешь на мне жениться?